Глава 23. В которой ремонт можно начать. Моя бабушка говорила, хочешь понять человека, поклей с ним обои. Будучи женщиной ранимой, интеллигентной, артистичной и музыкальной, она материлась как сапожник и управлялась огромными листами, рулонами, ведрами с клеем и многочисленными родственниками весьма проворно и круто. А всякие допускающие пузыри, непромазанные края и, не дай бог, не подобравший узор, находились под угрозой испепеления и стирания с лица земли. С Тася, все было не так. На момент моего прибытия потолки в квартире уже были поберены. Стены обклеены газетами. Приличные персиковые обои без орнамента и рисунка порезаны на листы. Поскольку мебели в нашем распоряжении имелся самый минимум, на полу хватило места, чтобы вполне удобно расположить обои в большой комнате. Клей варился на плите, даже не клей, клейстер. Вот как правильно называлось это снадобье из крахмала. Для меня процесс его приготовления был сродни алхимии, а вот Таисия вполне уверенно развела состав в нужной пропорции. Помешивала его большой ложкой и напевала при этом что-то легкомысленное. Дети обрисовывали высохшие газеты на стенах своей комнаты. Я утащил на балкон наши ложе из тюфяков, которые до этого располагалась на полу. Спать на полу – это определенный вид романтики, если этот пол не земляной, конечно. Хорошо у детей была вполне приличная тахта, и за здоровье можно было не волноваться». «Поклеим обои, пойдем в магазин. Нужно прикупить мебели. Деньги есть». «А знакомые?» – спросила Тася. «Где ты собираешься доставать приличную мебель?» «Я стала на очередь. Через месяца три должны завести приличные югославские стенки». «Вот же, черт, вечно забываю, где я нахожусь. Икеи тут нет, но зато... зато есть дубровицкое ПДО, что я мебели не достану, потому что стенка как таковая – это бр. «Дьявольское изобретение, крадущее из квартиры метры жилплощади и годы жизни». «Ха!» – сказал я. «Волков!» «Из Дубровицы везти мебель в Минск? О, это очень в твоем стиле, Белозор!» Обычно из столицы везли в провинцию, а не наоборот. «Знаешь что? Сделаем на заказ, все померим, решим, что нам необходимо. Я попрошу, приплачу, все будет как надо. И югославская стенка тогда вообще не пригодится». Мало того, что место кучу занимает и вообще нефункционально, так еще и ждать три месяца. И что ты предлагаешь? Есть новаторские идеи?» – подняла бровь она. Клистель приготовился, и можно было приступать к промазыванию обоев. «Чтобы нам не получить несколько порций обойной шаурмы с начинкой из симпатичных маленьких девочек, детей мы посадили в ванную, набрали горячей воды, напустили им туда пены. Добавили ежика с дырочкой в правом боку, уточку с дырочкой в афедроне и резинового олимпийского мишку. Кажется, совсем без дырочки, но с абсолютно дикой рожей. Принимать ванну с утра странно? Да и хрен с ним. Ванная – отличный органайзер для двух весьма активных варышень, которые совершенно точно устроят нам тут партизанскую войну, если будут разгуливать на свободе. А теперь они устроили морской бой и пенные игрища, и благодаря новому кафелю вроде как не должны были залить соседей снизу а мы взялись за обои. В общем, я, как более длинный, был сверху. Тася равняла по плинтусам и командовала. «Гера!» — сказала она вдруг. «Ты меня пугаешь. Ты чего такой большой?» «Я думал, тебе нравится», — брякнул я. «Нравится», — покраснела Таисия. «И вообще, я не про это. Но доставать до потолка без табуретки — это как-то слишком. Можно подумать, твой папаша ростом обижен». «А у нас потолки, ого-го, старинские!» — не сдавалась она в общем мы балагурили клеили обои отвлекались на детишек которым нужно было то попить то на гайсек то есть что- то вкусненькое и подтрунивали друг над другом а еще я рассказывала про скандинавский стиль в интерьере и, и киевский дизайн мебели морозовой такая идея понравилась по крайней мере моя подача точно а волков правду возьмется засомневалась она как ты сказал минимализм при наших скромных квадратах самое оно с руками оторвет Не у одних у нас скромные квадраты. А в качестве оплаты я потребую первые экспериментальные образцы в личное пользование. Кстати, ты вроде как неплохо рисуешь. Давай в магазин потом сходим, купим блок для черчения, карандашики, изобразим совместными усилиями. Идея разнообразить местный быт разными удобными ништяками завлекала меня все больше и больше. Мебель, одежда, обувь, канцелярка, детские игрушки, настольные игры. «Не штанами едиными, как говорится. Надо походить по магазинам, посмотреть, может, что и придет в голову. Тем более пара адекватных директоров дубровицких заводов вполне готовы выслушивать мои бредовые идеи. Даже более того, давно зовут зайти на рюмочку чаю, обсудить рацухи». Увлекся я большой политикой, войной, изменением истории и прочей дичью. А про родной город и приятные мелочи жизни забывать начал. Нехорошо. «Мама, принеси все, иглюську!» Асин звонкий голос раздался из ванной, многократно отраженный кафельными стенами. «Дженго!» — сказал я и едва не порвал обоину. «Тетрис! Диксит! Каркасон!» «Юстас Алексу!» — сказала Таисия. «Или вы начнете говорить по-человечески, или я применю меры воздействия!» Для убедительности она продемонстрировала мне ветхое полотенце, которым выдавливала из-под в пузыри воздуха. «Алекс Юстасу!» — откликнулся я. «Вас понял. Продолжаем операцию обои!» «Зал мы сделали примерно за два часа. Получилось классно!» «Гера! Гера!» — кричала Василиса из ванной. «Смотри, у меня уже старушечки пальцы!» Пальцы обеих девчат были сморщены и смешные. Верный признак того, что накупались они на пару лет вперед. «Вот ведь какая штука! Мультики тут шли только по расписанию!» Это в насквозь пропитанном гаджетами 21 веке вопрос, как занять ребенка дома, решался нерадивыми родителями довольно просто. Вот тебе, дитятка, планшет, смотри, дитятка, в экран. А тут фигушки, тут все решала взаимовыручка, родственники, подружки и бабушки. У нас из всего этого имелся только первый пункт. А родственники? У Белозора их не было, Тассины остались в Мурманске, подружками не обзавелась, бабушка у нас была, Пантелеевна, но она жила в Дубровице и забирать ее в двухкомнатную квартиру было мукой и пыткой. Конечно, выпнуть детей на улицу, и пусть играют там в песочнице, тоже вариант, но эти дети были не местные, район новый, кругом стройка, был еще дом с мезонином, или с мансардой, как правильно. Слушай, идея поразила меня в самое сердце. Поехали смотреть на дом с мезонином. Как то мой козлик? Юстас Алексу, помахал рукой Тася. Ты обещал говорить человеческим языком. Она одевала девочек, а я бродил со стаканом чая по комнате. Клеить прямо сейчас еще и спальню было идеей стахановской и безрассудной. Близилось время обеда и дневного сна у детей. «Мне комсомолка выделила дачу. Имеется ключ. Садимся на козла, едем кормить детей и себя куда-нибудь. Потом катимся в узборье, смотреть дом с мезонином. Когда вернемся, положим детей, а может и там задержимся. «М? Интересно же!» «Интересно!» – кивнула Тася. «Тогда подержи Аську, а я соберу вещи. И постельное белье для детей, ага?» «А почему надо держать Аську? Она не может на кровати посидеть». «Не могу», — сказала Аська. «Я купаться устала». Аргумент, аргумент. Я как раз стоял в коридорчике с охапкой брезков и огрызков в руках, когда раздался решительный и громкий стук в дверь. — Соседка, соседка, у тебя соль есть? — голос был мужской с обаятельной хрипотцой. — Это Сергей, — сказала Василиса. — У него никогда ничего нет. То сковородку попросит, то спички, то чаю. Может, он нищий, каждый день приходит. Я напрягся, а неведомый Сергей, не дожидаясь приглашения, уже открывал дверь. Мне его не было видно за остатками обоев, которые я держал в руках, зато слышно было прекрасно. Так, малышня, Фискольд, привет! А где ваша мама? О, а это кто? Соседка, красавица! Ну чего ты как не родная, на кой надо было человека нанимать? Я ж помощь предлагал. Мы бы с пацанами пришли, сделали все, чики-брики. не родная значит, красавица, значит. Однако какой интересный Сергей тут нарисовался! Гела, Гела! Аси принялась трясти меня за штанину. «Это тот пледулок в Олимпийке. Так. Пришлось отпускать кучу хлама на пол и являть миру свою разбитую и хмурую рожу. Как есть он, синяя олимпийка, решительные манеры, стриженный затылок. Затылка я на сей раз не видел, но воображение нарисовало мне его весьма живо. «Так вот ты какая соседка!» По-хулигански красивое лицо Сергея пледулка в олимпийке скривилась. — Говорила муж в Афганистане, а сама хахаля привела. — Фу ты, ну ты, пальцы гнуты. Гляньте, какие у него штаны. — Понятно все. Нашла мажорчика. Просить, как есть. Он сделал такой звук горлом, как будто сейчас плюнет, и вышел на лестничную клетку. Я шагнул за ним. — Гера, Гера, — раздался голос Таси, которая выскочила из кухни и теперь смотрела на меня растерянными глазами. — Может, не надо? «Надо, Тася!» — вздохнул я. «Надо!» Он, кажется, сильно удивился моему появлению. Не знаю, что этот нищий духом Сергей себе насочинял по поводу моей Тасси и что рассмотрел, когда я держал в руках обои, но теперь явно немного обмяк, сравнив наши габариты. «Ну да, явно крепкий, жилистый, ростом что-то около метра семидесяти пяти, метр Движение и мимика выдают человека резкого, скорого на действие и не склонного к глубоким размышлениям. Да, красив, брови в разлет, четкие очертания скул, нос чуть курносый, правильной формы череп. С таких идеальных солдат на плакаты рисовать. Вам, Сергей, стоит извиниться перед Таисией и перед девчонками, сказал я. Мне извинения не надо, обойдусь. А перед тобой, дело, я с чего распинаться должен? К удивлению у него начала примешиваться злость. «А вот», – я показал пальцем на бровь, – «ваш вчерашний стремительный вылет из подъезда, аккуратнее надо бы». «Обойдешься, чудело», – сказал он и снова сделал мерзкий звук горлом. «Нарисовался тут! Фарингит у него, что ли?» Честно говоря, кулаки у меня чесались, но если он и вправду в этом же подъезде живет, то начинать новоселье с драки с соседями – так себе идея. «Ты кто такой вообще? Какого хрена тут делаешь?» – решил наехать он. Все для себя, видимо, решив. Так и с Афганистана вернулся. Муж, считай. Он явно нацелился боднуть меня головой или сделать еще какую-то гадость. А потому я слегка поменял стойку, сдвинув правую ногу назад. «Не похож ты на вояку, чудела. Гонишь, вот и все. Так и знай, и пусть это прорать знает. Я каждому скажу, что за новое жиличка в первом подъезде появилась». Это он зря начал. Его рывок вперед я сбил лоу-киком под коленку. Незнаком тут народ с этим коварным ударом. Сработал, как всегда, безотказно. Отсушная нога подогнулась. Скорый на расправу Сергей охнул, качнулся вперед и наткнулся солнечным сплетением на мой кулак. Получилось знатно Эй! сказал он. Звякнула кабина лифта, открываясь. Я переставил его туда и шагнул следом. «Дорогой товарищ Сергей!» — проникновенно заговорил я. Вы ведете себя недостойно человека и гражданина. Ваши угрозы распустить грязные сплетни про мою спутницу жизни – это мерзко и неприлично. Более того, вы считаете себя вправе навязываться и каждый божий день приходить в дом к женщине, которая не давала вам для этого никаких поводов. «Мужик!» И вот он сильно изменился. «Мужик, я тебе честно говорю, она сама. Я сюда на третий к ушел с ящиком. Она дверь мне держала и улыбалась, и смотрела на меня. А я потом ей обои наверх помог поднять. Так пирог мне с собой дала. Мужик, она сама». Мне оставалось только медленно выдохнуть. «Есть такая болезнь у нашего брата, мужеского полу. Стоит симпатичной женщине проявить хоть каплю участия, улыбнуться немножечко теплее, чем продавщица в магазине, «Ой, да кого я обманываю?» Если привлекательная продавщица улыбнется покупателю-мужчине, он тоже вообразит себе «известно, что она безума от меня». А далее, насколько позволяет самооценка, воспитание и жизненная ситуация, мы видим то, что хотим и только. Не знаю, как обстоит с этим дело у лучшей половины человечества, и строят ли они матримониальные планы на всякого, кто чуть красивее обезьяны и без кольца на пальце, ежели тот придержит дверь в подъезде». «Она просто хороший человек, Сергей. Проявленная чуткость и внимательность вовсе не означает, что она тебя хочет». Он попытался вырваться, но я вывернул ему руку и повел вниз по лестнице из подъезда. «Почему именно я должен рассказывать маленьким мальчикам, что Деда Мороза не существует? И это на самом деле злой зимний полезкий демон Зюзя. А в Афганистане работают не только наши военные, но еще и целая куча гражданских специалистов, например». «Какой зюзя!» — это, видимо, заинтересовало его больше всего. «А ты не с Полесья?» «Ну и чертся бедзяры тогда, Сережа!» Я отпустил его у самого выхода, чтобы не позорить перед людьми на улице. «Ты вот что уясни. Нужен тебе будет сахар, соль, спички или там лещ? Все через меня, ага. Я человек не жадный. А извиниться при встрече перед девушкой бы стоило. Смекаешь?» «Ой, иди нахрен!» — сказал он, почуя свободу, и сбежал с крыльца вниз к лавочке. «Еще посмотрим, козел!» «Вот ведь водятся такие Сережи на свете. Ну, сколько ему лет? Двадцать пять? Может быть, даже тридцать? А ведет себя как старшеклассник? Остановился в развитии, что ли? Нет, ну, я понимаю, Таисия девушка видная, более того, самая обаятельная и привлекательная, но на что был расчет вообще?» Что она бросит двух детей и будет сидеть с ним в беседке, слушать Шизгару и играть в домино? Есть же такие товарищи, живут в счастливом неведении. Тася ничего не спрашивала, помогла мне нагрузиться хламом и взялась одевать девочек. Я тоже ничего не спрашивал. Такие разговоры не для детских ушей. Сходил до контейнерной площадки, не спеша, наслаждаясь окружающей зеленью, теплым вечером, чистотой и порядком. Вернулся, переодел потрепанную футболку на свежую рубашку и натянул кроссинговые боты по леска еврейского пошива. «Поехали в молочное кафе. Самое то. Творожные помпушки, сырники, блинчики с творогом, блинчики по-польски». Мы шли к стоянке, где был припаркован козлик. Девчонки нарезали круги вокруг нас, гоняясь друг за другом. «Лазонки!» — сказала Тася и взяла меня за руку. «Какие лазонки?» — удивился я. «Ну, лазунки, ламанцы!» — она отбросила прядь волос с лица. «Ты что, не местный, что ли?» «Шо? Только не начинай, а? А то знаю я эти разговоры. Блинчики, налистники, подтурахи, оладушки, а потом двое уже лупят друг друга табуретками. Хм, тебя табуреткой не прошибить, Белозор!» «Вон, Сереженька, прости господи, дверью пытался. Ничего у него не получилось. Нужен железный лом, не меньше». И резко вильнула бедром, столкнув меня с тротуар на газон. «Ах так!» Я мигом подхватил ее на руки, прижимая к себе гибкое и сильное тело. Все, попалось? «Эй!» — крикнула Ася. «Это я хочу на луцки. Мама большая, она мозит песком, а я устал идти». «А я хочу пить», — сказала Васька. Березовый сок». Правду говорят, эти цветы жизни. На стоянке Тася, не задумываясь, обошла козди кругом. Привыкла садиться за руль, а потом спохватилась, достала из кармана брючек ключи и кинула их мне. «Лови, хозяин!» Я накаталась уже, твоя очередь. «Суровый транспорт, никакая не роскошь, а средство передвижения!» Я поймал связку, которая больно ткнулась в руку, открыл дверцы, постоял немного, давая нагретому на солнце салону проветриться и полез внутрь. «Однако...» «Новые бархатные чехлы, коврики под ногами без единой соринки, все чистенько, аккуратненько. Где мои обертки от конфет, крошки, бутылки из-под и обрывки листков с заметками? Ого!» – только и смог проговорить я. «Красота!» «А я вообще-то хотела карету с лошадьми», – заявила Вася. «Но козлик тоже ничего». «Представляешь, у Волги ее укачивают, а в козлике не укачивает. Фантастика!» Тася подсадила младшую дочь на заднее сиденье. — Представляю. Поехали есть лазунки.